Под каменным столом, за которым проходила эта неспешная беседа, что-то зашуршало. Оттуда выкатились два гномика со свитками в руках, освидетельствовав физиономию соловья, они сверили его фейс с портретами на свитках, радостно пискнули и, дружно завопив. Чуран мой, я его первым нашел. Вцепились в разбойника. и начали тянуть в разные стороны. Соловей, здоровенный, а недоуменно смотрел на потуги малышей, пытаясь въехать. Чего от него хотят? Первым сообразил Кощей и, взяв одного из гномиков за шкирку, начал отнимать у него свиток. «Отдай!» — заверещал гномик. «Это мое!» «Уже не твое!» — возразил бессмертный злодей, завершая экспроприацию. Гномик в отместку сердито цапнул его за палец и, пока Кощей тряс укушенной рукой, нырнул обратно под стол. Второй гномик не стал ждать развязки и юркнул следом. — В конец обнаголел маленький народец! — рассердился Кощей, разворачивая бумагу. — Слушай, да это же ты! Шестьсот мешков золота! Да я б за тебя гроша ломанного не дал. — Не ценишь ты меня, шеф? — закрученился Соловей. — Ну, почему? Уже начинаю. Я вот думаю, а может, сдать тебя? А что, властелином мира стану и сдам? Шестьсот мешков-то они не лишние. Но ну, не дойся, не дойся, шучу. И тут какая-то мысль... заставило Кащея нахмуриться. Несколько мгновений он сидел, молча пережевывая ее, а потом стал чернее тучи. «Так, пшёл вон, мне подумать надо». И, не дожидаясь, пока Соловей выйдет из кабинета, подскочил и начал нарезать круги вокруг стола с бешеной скоростью. Так ему было легче думать. Флегматично, пожав плечами, Разбойник вышел из кабинета, чуть не сбив с ног егу, старательно подслушивавшую под дверью, за что от нее же еще раз хлопотал по загривку. Как только дверь за соловьем закрылась, Кощей разразился гневной тирадой. — Позор! Куда катится самир За какого-то зека Отморозка! Мозгов ноль! Шестьсот мешков золота. Принцессы влюбляются в драконов. На меня, бога, наезжает какой-то жалкий колдун из Магриба. Да плевать я хотел на его миллионнолетний стаж. У меня, может, больше. То есть спасибо скажет, что я забыл, когда родился, а то бы как дал. И вообще, какой псих создавал этот мир? Печонками чую шизик, больной на голову со всех сторон. Так, где мои гениальные мозги? Кощей затормозил, с грохотом выдвинул ящик письменного стола, потом опомнился. Чего это я? Здесь они, родимые, здесь! Он шлепнул ладошкой по своей мудрой лысой голове, сел за стол и уставился на карту мародеров. Напряжемся и попытаемся проанализировать ситуацию». Обмен заложниками сорвался. Я не получил яйцо, колдун Виону. Так почему он меня сразу не размазал? Боится. За ауру ее боится. Да и я, не будь дурак, на резервной базе схоронился. Опять же, обмен мне лично производили». Он ученика какого-то подослал. Кощей оцепенел, уставившись на карту. Сразу-то он этого не разглядел. Под там воно в болоте барахтался никто иной, как ученик магрибского колдуна. Непонятно только, почему карта указывала его в скобочках. Но дело не в этом. «Ученик магрибского колдуна! Вот она, разгадка!» «Так-так-так-так-так-так-так», — забормотал кощей, вновь сорвавшись с кресла. «На старом месте меня не нашел, решил на разведку ученика послать, заодно и потренировать его. Видать, спешить товарищу некуда». «Миллионы лет позади, а сколько их еще впереди?» Кощей завистливо вздохнул. «Ладно, ты хитер, а я хитрее. Топайте, родные, топайте по ложному пути. Скоро заработает мой гениальный план, а там...» «Яга!» Оглушительно заорал бессмертный злодей. Ведьма немедленно сунула в дверь нос. Но ча разорался?» «Как это ты так быстро?» — удивился Кощей. «На помеле!» — отрезала ига, входя. «Ну, выкладывай, зачем звал? Некогда мне тут с тобой, в куча!» «Писать умеешь?» «Совсем склеротик стал, забыл, что ль Кощей отмахнулся. «Вот тебе бумажка хорошая, глянцевая!» Он перевернул листовку изображением соловья вниз, старательно разгладил ее и пододвинул к ведьме чернильницу с гусиным пером. — Пиши для соловья инструкцию, а то он тупой, как дерево, вечно все путает. — Сам бы и написал. — Вот глупая женщина, да мне ж светиться нельзя. на но, но значит так. Ега быстро строчила пером по листу, разжевывая коварный план и кощея для дубоголового соловья, и параллельно напряженно анализировала ситуацию. — Что-то здесь не то. Яичко, что я у него триста лет назад свистнула, пустым оказалось. Он думает, оно у колдуна Магрибского. Так нет, ведь его, фикция. алёш то его выдумал? Значит, где-то здесь припрятан либо... А вдруг по рассеянности на ложном пути настоящий припрятал? Не подделку. С него станется? Или мозги мне парит, проверяет? Гасить гада надо, пока тихий да смирный передо мной сидит. Ведьма нащупала свободной от писанины рукой в складках платья нож. яд на лезвии хороший но триста лет назад ведро в него вбухало не помогло и потом а вдруг все это алешеньке подстроено а я планы его срываю нет надо сначала с сыночком связаться все написала старая спрашиваешь воскликнул яга лихо ставя жирную кляксу в конце инструкции подпишись Кощей поставил не менее лихую закорючку, старательно выведя рядышком с подписью «Кощей бессмертный». «Но у тебя и почерк. Давай сюда, соловья». И Кощей решительно треснул ладошкой по столу. Яга выскользнула за дверь и застыла в изумлении. Два гномика деловито разматывали сеть, выразительно поглядывая на разбойника, который с недоумением наблюдал за их манипуляциями. Похоже, они пришли к консенсусу и решили поделить гонорар на двоих. «И от потом!» — решительно присекла их поползновение яга, придя в себя. «Соловей! Тебя, шеф, дожидается!»